Глава 10. 2 мая 2012 года. 8:43. Лиля, не раздумывая, села на заднее сиденье, чтобы Ваня даже не пытался что-то говорить ей. Впрочем, она слишком хорошо знала своего брата и понимала, что он не промолчит и даже в присутствии третьего человека вряд ли его остановит. Ваня сел за руль, Нев занял пассажирское место. поймав в зеркале заднего вида взгляд брата, Лиля покачала головой, давая ему понять, что будет лучше, если он не станет комментировать ситуацию. У тебя нервный тик или ты мне что-то пытаешься сказать? насмешливо поинтересовался Ваня, выезжая на просёлочную дорогу. А я тебя предупреждал. Мужчины не любят добычу, которая сама идёт в руки. Им так неинтересно. Интересен вызов. Нав. Правильно я говорю? Он понебрацки хлопнул Нева рукой по плечу. Тот удивлённо обернулся в его сторону. Психологи часто утверждают это, осторожно согласился он. Инстинкт охотника, правда, свойственен он не всем мужчинам. Как правило, это характерно для уверенных в себе мужчин с задатками лидера. Лиля страдальчески закатила глаза, изо всех сил борясь с желанием убить, причём на этот раз именно Нева. Он что, совсем ничего не понимает? Зачем он дал Ване такой простор для насмешек? Уверенных в себе мужчин с задатками лидера. Теперь Ваня от неё точно не отстанет. С чего ты вообще взял, что мне есть дело до того, зачем Войтых и Саша остались? Она передёрнула плечами. Тем более, что это не они остались, это мы уехали. Ну да, ну да, конечно, усмехнулся Ваня. И тебе это не трогает? Совсем «Ни капельки!» «Иван, мне кажется, что вы несколько переоцениваете заинтересованность вашей сестры в дворжике», — сдержанно прокомментировал Неф. «Мне кажется, что Лиля довольно красивая и успешная состоявшаяся женщина, которая не гонится за вниманием первого встречного свободного мужчины, даже если она находит его привлекательным». И надо заметить, что Дворжек относится к тому типу мужчин, которые находят привлекательным большинство женщин. Но это ещё не значит, что Лиля сама идёт в руки или что её может волновать то, кому она отдаёт свои симпатии. И она права. У нас у каждого была причина уехать. Вот Ванька. Слушай, что тебе старшие говорят. Расмеялась Лиля. Однако она недооценивала Гены, когда считала, что брат невыносим и у них нет ничего общего. Общее у них было. Она не удержалась, чуть наклонилась вперёд и спросила у Нева: "Неф, а откуда вы знаете, какой тип мужчин предпочитают женщины?" "Я много всего знаю", смутился Неф. "И не всегда даже знаю, откуда именно. Это свойство моей памяти. Я запоминаю практически всё, что когда-либо читал, а читал я в своей жизни много". Конечно. Что ещё делать оставалось? проворчал Ваня, злясь на то, что Нев не дал ему поиздеваться над сестрой. Прямо как их отец. Тот тоже вечно вступался за неё, всегда за неё. Не обращайте на него внимания. Лиля слепительно улыбнулась Неву. Он за всю свою жизнь полторы книжки прочитал, ему не понять. Конечно, где уж мне? У меня всего-то два высших технических образования, одно из которых получено на заочном, где только и делаешь, что читаешь. Возмутился Ваня. Кстати, давно хотел спросить. Зацепился за это НЭФ. Какая у вас специальность? Вообще-то прикладная физика, гордо сообщил Ваня. Но особых денег я с ней не заработал, поэтому между делом изучил информационные технологии. Компьютеры, сети, программирование, всего понахватался. Тем и живу. Понятно, кивнул НЭФ. Я не очень люблю эти компьютеры и современные гаджеты. из нацию. Да? Удивилась Лиля. А как же вы на форуме оказались? Она поняла, что тема её отношения к Войтуху закрыта окончательно, потому расслабилась и вполне могла поболтать о чём угодно. Я же не говорю, что я их не приемлю, в свою очередь удивился Нев. Не люблю, но минимально необходимым пользуюсь. Компьютером, интернетом, даже смартфоном, хотя иногда мне кажется, что он мне и меня. Он смущённо улыбнулся. Даже в богословке разговор в машине крутился исключительно вокруг информационных технологий. Ваня, попав в свою стихию, долго что-то рассказывал Неве, уже не обращая внимания, понимает тот его или нет. Лиля иногда вставляла пару слов, но в основном молча смотрела в окно, периодически возвращаясь мыслями к оставшимся в Комсомольской воятах у Исаши. Когда они добрались до богословки, магазин уже действительно открылся, но рядом с ним пока ещё никого не было. Отправив Лилю решать вопрос с запасом провизии, Ваня и Неф разошлись в разные стороны, чтобы не мешать друг другу разговаривать. К Ваниному удивлению, Пашка взял трубку после первого же гудка, как будто сидел всё это время и ждал его звонка. Старичок, ты там во что вляпался, а? Нездоровоес начал он. В родство с Лилькой я вляпался, усмехнулся Ваня, но в его голосе явно слышалась настороженность. Узнал что-то интересное? Да там интересное на интересном интересном погоняет, хохотнул Павел. Короче, слушай сюда. Значит, начал я с невинных вещей. Поднял кое-какие картографические архивы и результаты переписи населения 39-го и 59-го годов. В 39-м реально была такая деревня, о которой ты говоришь. Из новых, как я понял. Вот только чего туда народ пригнали, я так и не понял. Ни полезных ископаемых, ни какого-либо завода, вокруг которого мог бы вырасти посёлок, я там не нашёл. То есть, кое-что нашёл, но об этом позже. В общем, два десятка домов и почти сотня жителей там было. И на карте оно тогда было. А вот в 59-м уже ничего не было, даже упоминания. Ни полстрочки. И карты той местности в 53-м переделали. Нормально, да? Ваня задумчиво потёр подбородок. То, что в 59-ом такой деревни уже не было, они и так знали, но то, что не осталось ни упоминаний, ни обозначений на карте, выглядело подозрительно и в то же время интригующе. И кроме этой деревни с карт больше ничего не исчезло. На всякий случай поинтересовался он: вдруг Комсомольская это лишь вершина айсберга, на которой они случайно натолкнулись. Зреешь в корень, усмехнулся Павел. Но это спойлеры. А так, давай по порядку. Стало мне, короче, любопытно. И я аккуратненько влез в архивы местных ЗАГСов. А ты бы знал, что это за адский ад. Не тебе поиска нормального, не сортировки, просто сканы книг их. Ладно, хоть так. Короче, нашёл я несколько человек, которые там рождались, женились и умирали. Опять же, что интересно, до 52-го года какая-то движуха в Комсомольске ещё была. Там в войну кто-то на фронт ушёл и не вернулся, кто-то в деревне этой умер, кто-то потом вернулся и женился даже. В общем, всё немного запутано, но ясно одно. До 52-го там ещё кто-то жил, а потом все записи резко обрываются. Никаких изменений гражданских состояний после августа 52-го. «Там чувак какой-то женился». И совершенно непонятно, что дальше-то с людьми стало. Куда они делись? Сам понимаешь, мне стало ещё любопытней. Павел сделал ещё одну драматическую паузу, чтобы узнать реакцию друга. Не томи, а? Попросил Ваня, сгорая от любопытства, куда они переехали всей деревней. А вот тут начинается самое интересное. Из тебя огромная бутылка чего-то очень вкусного, потому что ты не представляешь, как сложно было все этих хвосты найти. Переехали они? в разных направлениях. Но все подозрительно далеко, ни в Богословку, которая там рядом, ни в Майно, ни даже в Саинагорск, что было бы логично. Никто из тех, кого я смог найти, не уехал. Они все отправились даже за пределы Хакасии, в разные стороны. И знаешь зачем? Павел очередной раз замолчал, чтобы придать словам вес. Затем, чтобы в течение недели умереть на новом месте. Я отследил человек 15 и со всеми одно и то же. В октябре 52-го они переехали и тут же умерли на новом месте. Все, с разницей в 2-3 дня. «Охренеть!» — выдохнул Ваня. «С меня коньяк!» Он поморщился, вспоминая вчерашнюю водку. «Рассказывай дальше, а то одной бутылкой мы же не ограничимся». Честно говоря, на этом официальная и подтверждённая информация заканчивается и начинается сумеречная зона, созданная всякими фриками, помешанными на теории заговоров. признался Павел, есть мнение, что была там поблизости то ли база, то ли лаборатория, охраняли её якобы военные, но распоряжались там комитетчики. И вроде как занимались они там биологическим оружием. Но, как я уже сказала, это неподтверждённые данные. История кочует с форума на форум с минимальными изменениями. Ты помнишь эпидемию сибирской язвы в Екатеринбурге, тогда ещё Свердловске в 79-м году? «Есть мнение, что была утечка в военной биологической лаборатории. Официально, конечно, причины другие. Да и город-то большой, так просто сам факт эпидемии не скроешь». А тут он многозначительно замолчал. Ваня задумался. Биологическое оружие в его представлении было чем-то из мира голливудских боевиков, а не реальной жизни. Но Паша был прав. Про историю 79-го года он тоже читал. «Если было там...» Почему не могло быть здесь? Да и в письме, которое нашёл Войтых, говорилось о болезни. Саша предположила грипп, но теоретически могло быть что угодно. Да и версия с массовым убийством выглядела даже менее правдоподобно. А чем они хоть обосновывают эту историю? поинтересовался он у друга. Реально проверить? Павел с новых мкнул. Вместе с историей по интернету качает фотка. Мол, неофициальная фотка, снятая с МКС. На ней среди деревьев можно разглядеть остатки какого-то здания. Небольшого, но крепкого, не из балестника. «Фотошоп», — предположил Ваня. «Да как сказать. Проверил я, нашёл исходник, там снимок куда больше. На нём и твоя комсомольская видна. А в четырёх километрах на юг от неё это здание, так что фрики могут быть и правы». Ваня шумно выдохнул. «Фотку тебе скинуть?» — предложил Павел. «Не, у меня компа нет». Да и смартфон вне зоны доступа». Ваня с тоской подумал о лежащем в чемодане гаджете. «Можно, конечно, взять его и выехать за пределы Комсомольской, но лучше посмотреть вживую. Координаты этого здания СМС-кой скинешь? Не вопрос». Было слышно, что Павел потянулся и зевнул. «Паш, спасибо тебе. Вернусь в Москву, расплачусь. Маринка твоя меня там не прихлопнет за то, что ты мне инфу всю ночь искал, вместо того, чтобы ей с мелким помогать. Мне не опасно у вас появляться?» Да не, мелкий тихий. Ему только пожрать да поспать, рассмеялся Павел. Не ребёнок золота. А Маринка моя к такому привычная, так что как приедешь, заходи. Только сначала анализы сдай, надо будет убедиться, что ты не в какую сибирскую язву там не вляпался в своих акациях. И тогда приходи. Ваня расхохотался. Договорились, пообещал он. Лилькину кастеляю за её тягу к приключениям и сразу в поликлинику сгоняю. Он выключил телефон и огляделся. Неожиданно замечая в одном из дворов корову, ему показалось, что сейчас он мог бы полцарство отдать за стакан парного молока. Отбросив в сторону и без того несильно досаждавшую ему скромность, он зашёл во двор, торгуясь на литр молока, сразу выпил примерно треть и направился в сторону машины. Неф ещё не вернулся, а вот Лиля уже старательно запихивала в буханку пакет с продуктами. Ну что, можно возвращаться или дадим Аиболиту свечком ещё время? поддел её брат, пользуясь тем, что сейчас Лилю защищать было некому. Лиля бросила на него уничтожающий взгляд, но отвечать не стала. Хотя сама не удержалась и посмотрела на часы. К счастью, почти сразу к ним подошёл Нев. Придётся задержаться тут на пару часов, явно испытывая неловкость, сообщил он. Знакомому я дозвонился, но ему нужно время, чтобы почитать нужные книги. Он обещал перезвонить. 2 мая 2012 года, 14.03. В Комсомольскую они вернулись уже ближе к обеду. В присутствии Нева Ваня больше не рисковала что-то говорить Лиле, но она и сама вполне успешно многое о себе нафантазировала. «Интересно, нам стучать или можно сразу входить?» Ехидно подумала она, выходя из машины. Она чуть задержалась, доставая пакет с продуктами, поэтому в дом вошла последний. Саша и Войтых сидели за столом и о чём-то разговаривали. Даже самый пристальный наблюдатель не заметил бы в их разговоре и взглядах ничего такого». Лили немного успокоилась, мысленно обозвав себя идиоткой. «Вы в Майну ездили?» — поинтересовалась Саша, многозначительно посмотрев на часы и поворачиваясь к ним. «Мы не хотели вам мешать», — не удержался Ваня, ставя на стол банку с молоком. «Да и приятель Нева читает очень медленно. Вот и задержались». Лили после этих слов принялась нервно вытаскивать содержимое пакета на стол. «Да». Хлеб килограмма 2 сосисок, кусок сыра, что-то завёрнутое в газету, судя по острому запаху специй и сала, немного обветренную колбасу, несколько пакетов макарон и что-то ещё в банке. На Сашу с Войтом она предпочла не смотреть. Проигнорировав комментарий Вани, Войт обратился к Неву. Удалось что-то узнать? Не так много, пожал плечами тот, садясь на свободный стул. Это ведь не точная наука. Наиболее часто появление призраков связывают с насильственной смертью. Злоба и ярость живого существа в момент убийства порождают сильный энергетический след, который потом и становится той самой тенью, призраком, называйте как вам больше нравится. На втором месте возможных причин сильное желание умершего остаться среди живых. Например, чтобы завершить какое-то дело или рассказать о какой-то несправедливости, или как вариант, чтобы помочь живым найти своё тело. Если у нас действительно тайное захоронение, нам бы это подошло, если бы ни одно но. У нас тут слишком много теней, и не похоже, чтобы они пытались нам что-то показать. Да и захоронение уже не совсем тайное. Заметила Саша. Мы своетых уверены, что на том месте с аномальной растительностью похоронены люди из этой деревни, а не какой-нибудь домашний скот. Как вы можете быть в этом уверены? Галила внимательно посмотрела на Войтыха. Простая логика, невозмутимо ответил тот. Мы видели призраков. Есть основания полагать, что это люди, которые здесь когда-то жили. Но они должны были тогда тут и умереть, а могил нет. Зато есть место, богатая органическими соединениями, как захоронение живых существ. Какой ещё вывод напрашивается? Действительно логично, хмыкнул Ваня, бросив быстрый взгляд на сестру. Кстати, это вполне укладывается в то, что узнал я. Из достоверных источников мне стало известно, что жители деревни таинственным образом умерли в течение нескольких дней в разных концах нашей необъятной родины, которая в то время была ещё необъятнее. Ваня коротко пересказал им официальные сведения, добытые Павлом Сатиновым. Логично предположить, что все они умерли здесь, добавил он в конце. Но это тщательно пытались скрыть, потому что я не верю в то, что люди могли разъехаться так далеко. Даже если их госпитализировали не в одну больницу, то уж точно не в настолько разные места. Войтых выслушал Ваню, не перебивая, только нервно щёлкая ручкой. Всё сходилось. Жители деревни умерли. И произошло это достаточно страшно, чтобы по какой-то причине всю историю завернули в фантик из-за лжи. Только это не давало ответа на два главных вопроса. Что именно случилось, и почему это место теперь кишит призраками? «Если они умерли от гриппа», — обратился Войтах к Неву, «то по какой причине они могли остаться в этом мире в такой вот страшной форме? Все вместе. Не просто кто-то один или два». кто не закончил что-то важное, а все, кто умер во время эпидемии. Бывают причины, не связанные ни со смертью, ни с жизнью людей. Нев снова принялся сосредоточенно протирать очки. А с чьей-то чужой волей дух можно призвать из загробного мира, а можно просто не пустить его туда. Но тут требуется не просто воля, надо иметь такую власть или знать, что может её дать: слова или предметы. Другими словами, колдовство? Да, кивнул Нев в широком смысле. То есть мы не можем исключить ни болезнь, ни убийство. Под это же ложат их. Можно попробовать разрыть могилу и попытаться провести исследование станков. Я вам ещё не всё сказал, заметил Ваня, и теперь в его голосе больше не было ни насмешки, ни веселья. Он был крайне серьёзен. По неофициальным данным, Где-то здесь могла быть секретная военная база. Кто знает, чем они там занимались и что здесь произошло на самом деле. Что если это был не грипп, а нечто серьёзнее, и раскапывать могилу в данном случае означает открыть ящик Пандоры. Он многозначительно посмотрел на Сашу. Та молчала, что-то прикидывая в уме. Симптомы, описанные в письме, могут указывать не только на грипп, наконец согласилась она. Просто это первое, что приходит в голову. Первая и самая логичная. Но в свете новой информации это может быть что угодно. Войт их поморщился. Любой воскрешённый, модифицированный или вообще искусственно созданный вирус, в том числе высококонтагиозный, смертельный и дьявольски живучий, разроем могилу, можем потом в ней и остаться. Я согласна. Сдержанно ответила Лиля, хотя Саша в какой-то момент показала, что ей не хочется рыть могилу именно из-за человеческих останков, а не из-за потенциального вируса. "Зато мы можем кое-куда сходить", таинственно заявил Ваня. "Тут недалеко, километры 4 всего". "Это куда же?" поинтересовалась его сестра. Пашка нашёл на одном из снимков с МКС фотографию, на которой видно полуразрушенное здание неподалёку от деревни. Это вполне может быть Той самой лабораторией. О, прекрасно, хмыкнула Саша. Грыть могилу мы боимся, зато пойти в эпицентр предполагаемой заразы нет. Как раз там едва ли что-то осталось, заметил Войтых, барабаня пальцами по столу. Если из-за утечки и трагедии проект закрыли, то из той лаборатории всё вывезли, а там, вероятнее всего, тоже всё сожгли. Тоже? удивлённо переспросила Лиля. Новых этих только махнул рукой, как бы говоря, что это была просто фигура речи. Так что сомневаюсь, что там что-то осталось, завершил свой мыслён. Но сходить посмотреть стоит. Зачем? удивился Нев. Если вы сами говорите, что там ничего не осталось. Вот их бросил на Сашу выразительный взгляд, прося поддержки. Он пока не хотел говорить остальным про свои ведения, но надеялся именно на одного из них. «За тем, что нам нужно подтвердить свою теорию, потому что пока у нас сплошные догадки». Пожала плечами та, поймав этот взгляд. «Даже если там всё сожжено, наверняка хотя бы примерно определить назначение здания мы сможем. Вдруг там вовсе не лаборатория, а просто чей-то дом. Уж если мы к отшельникам дошли, то и туда дойдём. Тем более у меня есть точные координаты этого здания». Ваня помахал в воздухе телефоном. «В одном из ящиков Войтаха я видела респираторы и перчатки. Нужно их взять на всякий случай», — закончила Саша. «И побольше горячего кофе», — вздохнула Лиля, глядя на улицу через окно. «Четыре километра», — повторил Войтах. «Думаю, даже по тайге, точно зная, куда идти, мы можем успеть ходить и вернуться сегодня. Много вещей брать не будем. Может, немного еды и кофе». перчатки и респираторы, конечно, и самое необходимое на крайний случай. Давайте собираться, резюмировал он, вставая из-за стола. Остальные последовали за ним. Мужчины оделись и вышли из дома, чтобы посмотреть, что ещё важного может найтись в сокровищнице Войтыха, что пригодилось бы при обследовании здания, если оно всё же окажется лабораторией. Саша и Лиля принялись делать бутерброды и кофе. Вернее, делать их начала Лиля. Саша же первым делом отправилась к своей аптечке. Она ведь уже обещала себе никуда не идти с Воитом без хорошего запаса лекарств. Вдруг он снова в обморок хлопнется. Да и плитку шоколада не забыть бы. Я возьму плет из комнаты, сказала Лиля, заполнив термос горячим кофе. Если вдруг понадобится посидеть, не хотелось бы делать это на голой земле, как в прошлый раз. Не дожидаясь Сашиного ответа, Лиля зашла в спальню, где этой ночью спал её брат. Там на кровати оставалось тонкое одеяло. Сворачивая его, она неожиданно наткнулась рукой на что-то металлическое и холодное. Машинально сжав пальцы, она поднесла свою находку к глазам. Это был кулон. Довольно старый, но тщательно отполированный, с замысловатым рисунком. Лиля уже видела эту вещицу раньше, на шее у Саши. И прекрасно знала, что чаще всего та прячет его под одеждой. Она нахмурилась, свернула одеяло и вышла на кухню. Это кажется твоё? Холодно поинтересовалась она, протягивая Саше кулон. Так оснулась рукой шеи, проверяя, на месте ли цепочка. Как она могла его потерять? Такого ещё никогда не случалось. Она никогда и нигде его не забывала. Он был ей слишком дорог. Она попыталась восстановить в памяти весь процесс гипноза и поняла, что была слишком напугана тем, как неожиданно войти хачнулся, и совсем забыла про кулон. Видимо, выпустила его из рук и не заметила. Спасибо. Смущённо поблагодарила Саша, застёгивая замок цепочки на шее и прекрасно представляя, как это всё выглядит в глазах Лили. Та молча подхватила одеяло, пакет с бутербродами и вышла из дома. 2 мая 2012 года. 16:39. Без тяжёлых рюкзаков и с хорошим пониманием направления они дошли даже быстрее, чем надеялись. Небольшое здание из простого белого кирпича, давно потемневшего от времени, Появилось перед ними внезапно, потому что подступы к нему давно заросли. Даже само здание уже начало сдаваться на милость природы, то, что когда-то было двухэтажным корпусом, теперь превратилось в полуразрушенный остров, сквозь который уже прорастали деревья. Понять, какой именно цели служило здание при жизни, теперь было сложно. Но это определённо не походило на деревенский или охотничий дом. Выйдя к зданию, все пятеро замерли на месте в немом восхищении. Открывшийся им вид походил на кадры с фантастического фильма, в котором действие происходило после конца света, когда природа уже начинала отвоевывать обратно пространство, оставленное погибшей цивилизацией. Войта их опомнился первым, достал смартфон и сделал пару фотографий. "Жаль моё сел", зависливо протянула Лиля. "А я бы тоже сделала несколько кадров для Фейсбука". Саша с ней молчаливо согласилась. Камера в ванином телефоне не позволяла делать качественные снимки, а Нево едва ли нужны были фотографии для Фейсбука. Ни табличек, ни надписей, констатировал Неф, оглядывая ту сторону здания, к которой они вышли. Э как будто чего-то не хватает, да? Крыши, подсказала Лиля, приложив руку к зареком глазам, как будто ей мешало солнце, которого не было и в помине, и глядя вверх. Её окон. Добавил её брат, отйдя чуть в сторону, чтобы увидеть другое бок здания, но их, видимо, здесь и не предполагалось. Стена сплошная. А крыша, наверное, рухнула от старости. Вздохнула Саша, тоже посмотрев вверх. Странно вообще, что она в домах в деревне сохранилась. Пойдём посмотрим, что внутри, предложила она, обернувшись к воятуху. Да, надо только найти вход, согласился тот. Думаю, пора надеть респираторы и перчатки. Вход обнаружился с противоположной стороны здания. Но ещё до того, как они дошли до него, Войток заподозрил, что респираторы и перчатки в их экипировке лишние. Пока это было на уровне ощущений. Окна в здании всё-таки имелись, но ни одного стекла в них он не заметил. Что за чёрт? недоуменно спросил Ваня, когда в входной двери тоже не оказалось. как и дверного косяка». «Да, это точно не от старости», — задумчиво произнесла Саша, зачем-то касаясь рукой в перчатке голого кирпича в дверном проёме. «Такое ощущение, что дверь сюда никто и не собирался ставить». Лили кивнул, соглашаясь с ней. «Или не успел». Она включила фонарь и посветила им в чёрную глубину, которая скрывалась за проёмом. Луч света выхватил всё те же кирпичные стены, какой-то мусор под ногами и коридор, уходящий далеко вперёд. Только мне кажется, что здание попросту недостроено. Ву этот с тяжёлым вздохом, стеной, респираторы, перчатки. Вот тебе и секретная военная лаборатория с биологическим оружием. Пробормотал он. Обычная городская легенда. Ну или в нашем случае таёжная легенда. «Интересно, а что ж тут тогда должно было быть?» Недоуменно и немного разочарованно протянул Ваня. «В двухэтажном здании посреди тайги. Среднеобразовательная школа? Поликлиника?» «Да что угодно!» — пожала плечами Лиля. «Любой секретный объект». «Вероятно, начали строить, но ещё на первом здании передумали». Согласился с ней Войтух. Ресурсов не хватило, планы поменялись. Неумудренно. Странно, что им вообще это в голову пришло. Интересно, как они сюда попадали? На вертолёте, что ли? Задался вопросом Ваня, оборачиваясь на лес, из которого они вышли. Тот выглядел густым, без малейшего намёка на дорогу. Вы же видите, что тайга даже само здание скоро поглотит, заметил Нев. Если тут и была дорога 60 лет назад, то её природа могла отвоевать раньше. Скорее стоит удивляться. что дорога в Комсомольскую сохранилась. «Логично», — не стал спорить Ваня. «Так мы внутрь-то зайдём?» — спросила Лиля. «А смысл?» — Войтых покачал головой. «Мало того, что это место недостроено, так оно ещё неизвестно, как давно заброшено. Или провалимся куда-нибудь, или нам на голову что-нибудь упадёт. Уже и так понятно, что версию с утечкой особо опасного вируса можно отбросить». А вдруг просто наземную часть не достроили? Не унималась Саша. По её горящим любопытством глазам было видно, что она не отказалась бы от экскурсии по недостроенному зданию, даже учитывая все риски. А где-то там внутри есть вход в подвал, который очень даже оборудован под секретную лабораторию. Ваня громко расхохотался, отчего эхо прокатилось не только по тайге, которые уже начинали схватывать сумерки, но и убежала в глубь коридора. растворившись в темноте. Кто-то пересмотрел РнТВ, вдоволь насмеявшись, прокомментировал он. Войтых с сомнением посмотрел на Сашу, потом перевёл взгляд на Ваню, а затем снова посветил в проём. Крохотная вероятность того, что Саша права, всё же оставалась, к тому же, они проделали серьёзный путь, а какими бы невероятными ни были порой городские легенды, в их основе часто лежала какая-то реальная история. Да и это путешествие показало им, что порой ответ находится не там, где его ищешь. Ладно, очень быстро. Только первый этаж. Держимся вместе, смотрим под ноги, и если что-то выглядит ненадежно, мы это не трогаем. Хорошо? Ваня повторил его действия в обратном порядке. Сначала посмотрел в проём, потом на него, а затем остановил взгляд на Саше, коротко хмыкнув. Ну как скажешь? Охмыльнулся он, первым вступая в проход и подсвечивая себе дорогу фонарём. Чем бы ни собиралось быть это здание, оно занимало довольно маленькую площадь. Длинный коридор был всего один, и в него выходило несколько дверных проёмов, за каждым из которых скрывалось помещение не больше 10 квадратных метров. Одни имели проёмы для окон, в которые никто так и не вставил рамы, другие были совсем глухими. Но ни одно не успели даже отделать начисто, не то что оборудовать. Коридор заканчивался лестницей на второй этаж, который также оказался недостроен. Даже если бы они собирались пройтись по верхнему этажу, сделать это было бы затруднительно. И ни одного намёка на вход в подвал ни в одной комнате. Они тщательно разгребали носками ботинок мусор под ногами, но ни двери в полу, ни забитой досками, или просто заваленной чем-то дыры не обнаружили. Зато когда выбирались из здания снова на улицу, в тайге уже заметность темнела. И поднялся не сильный, но холодный и неприятный ветер. Теперь все согласны, что это не секретная лаборатория, из которой выбрался опасный вирус. Ваня покосился на Сашу, отряхивая рукава куртки от пыли и грязи. Та промолчала, но по её лицу было видно, что она согласна. Тогда что остаётся? Голос Лили прозвучал испуганно. Массовое убийство? Верится с трудом. Вот и их оставался при своём мнении. Но раз мы исключили, рождённый в недрах секретной лаборатории жестокий вирус, то можем попытаться найти и изучить останки. Может быть, удастся что-то выяснить. Как именно? Среди нас нет подобных специалистов. Неф неуверенно посмотрел на Сашу. Вы ведь анестезиолог? Да, но ведь в университете меня учили не только дозировку наркоза рассчитывать. Как будто даже обиженно ответила та. Если это было убийство, то признаки я найду, если, конечно, их всех не отравили цианистым калием. Только я тоже не думаю, что это было убийство, ведь никаких следов борьбы или крови мы в домах не нашли. Других зацепок у нас всё равно нет, заметил Войтах. И либо нам придётся признать, что мы не в состоянии самостоятельно расследовать эту историю, либо мы попробуем всё-таки использовать эту возможность. В любом случае, подтверждение того, что на том пустыре находится массовое захоронение, нам пригодится, хотя бы когда будем сообщать об этом властям. О том, что надеется во время раскопок получить ещё и подсказку в видении, в этот, конечно, умолчал. Только я предлагаю заняться этим завтра, зябко поёжившись, заявил Ваня. Проклятый ветер всё же пригнал с запада тучи, и на земле упали первые капли дождя. Темнеет уже, Пока до деревни дойдём, совсем ночь наступит. Не хотелось бы в темноте разыскивать предполагаемую братскую могилу. И плюс дождь, согласилась с ним Саша. Не хватало только самим заболеть.